Глава сороковая. Защитница. «Только грозишься, а у самого кишка тонка меня выпороть!» Никогда еще Хватов не чувствовал себя таким бессильным, как в тот момент, когда сын настолько открытый и гадко хамил ему. Шельмец совершенно его не боялся и не уважал. Окончательно от рук отбился. Маленький засранец отца в грош не ставил, унижал его женщину. И все это открыто. На показ. Дикая слепая ярость отключила самоконтроль Хватова всего на минуту. На одну вшивую минуту. Засранец! Заскрепел он зубами. Руки вдруг зажили отдельной жизнью. Мозг временно отключился. Хватов даже сам не понял, как отшвырнул стул, на котором сидел, как перемахнул через стол, стащил себе ремень, и замахнулся им на собственного сына. Шельмец увернулся. Ловко, шустро, будто только тем и занимался, что уворачивался от побоев. В результате Хватов врезал ремнем по стулу, где еще секунду назад сидел Антон. Сын метнулся в сторону двери, пробежал мимо дивана, попытался обогнуть преграждавшее путь кресло, но не вовремя обернулся на преследователя, не вписался и рухнул прямо на мягкий подлокотник. Хватов настиг его, замахнулся, и тут сбоку промелькнуло нечто с распущенными черными волосами. И это нечто вдруг накрыло Антона собой за секунду до того, как на засранца должна была обрушиться кара. Кожаный ремень громко хлестнул по девичьей спине. — Слада! — охнул Данил, когда было уже слишком поздно. Он замер на месте, нервно сглотнув. Сын бросился в сторону из-под своей спасительницы. Белоснежка попятилась, но оступилась о складку на ковре и со всего размаху грохнулась, приложившись затылком о стену. А села на пол. «Слада!» – закричал Данил с надрывом и бросился к ней. «Пап, я не виноват!» – вдруг возник рядом с ним сын. — Чтоб глаза мои тебя не видели! — рявкнул Хватов и наклонился к белоснежке. — Ты как? Сильно ударилась. — Ой, ой-ой-ой! простонала она, открыв глаза. — Больно маленькая. Хватов опустился рядом с ней на колени, ощупал ее затылок, почувствовал пальцами зарождавшуюся шишку. Поднялся, недолго думая, подхватил Сладу на руки и потащил вниз на кухню рявкнул на повара и помощника, и те тут же вылетели вон. Посадил драгоценную девочку на стул, а сам достал из холодильника лед, завернул в полотенце и приложил к ее затылку. «Как себя чувствуешь?» — спросил каким-то глухим, неестественным голосом. «Голова гудит, но в целом нормально», — тихо ответила Слада. «Сильно гудит». «Не очень». Хватов громко выдохнул, поставил стул рядом и продолжил держать лед на шишке, свободной рукой придерживая волосы Белоснежки. Сердце билось в груди до такой степени яростно и быстро, что у Хватова в висках стучало. Шутка ли? Чуть не угробил девчонку просто так. И не какую-нибудь, а самую-самую любимую. Сколько людей так погибает? Простейшая бытовая травма, вполне могла закончиться катастрофой. Он никогда не бил женщин, и меньше всего хотел бы причинить боль именно этой конкретной женщине. Самой дорогой, какая у него была. Той, кому и намека на предательство простить не мог. Не мог простить, и все тут. После того случая с женихом Белоснежки стоило Хватову увидеть её, как кровь мгновенно вскипала. Хотелось крушить мебель, делать гадкие вещи, о которых потом обязательно пожалеет. Сохранять контроль над собой стоило неимоверных усилий, поэтому Данил держался от Слады подальше. Максимум полчаса общения в день, в основном за едой. Но и домой отпустить не мог. От одной мысли, что Милова исчезнет, становилось тошно. Слада все это время вела себя так, Будто была даже рада резкому похолоданию в их отношениях. Это добивало окончательно. Резала изнутри. Бесконечно мучило. И все равно обидеть ее не хотел. Тем более полоснуть ее по спине ремнем. У нее же такая нежная кожа. Она же вся безумно нежная. Для любви созданная. «Слада, покажи спину». Потребовал он тут же. Она нехотя позволила ему задрать свою кофточку. Под ней показалась красная полоса, которая очень скоро превратится в здоровенный синяк. Полоснула от всей души. Хватова тут же стало еще больше не по себе, как будто это не ей, а ему по спине досталось. Злость на себя и полная неспособность что-либо изменить в четыре руки принялись его душить. «Вот же!» — скривился он. «Извини, что так вышло. Но какого хрена ты полезла, куда не просили, а?» И я... Слада замолчала на пару секунд, а потом опустила кофту и зафырчала на Хватова. «А не надо бить детей!» «Ты что?» — охнул Данил. «Ты думаешь, я этого сучка маленького бью, что ли? Да если б я его бил, он, может быть, таким оболтусом и не вырос бы. Я первый раз...» «Он ребенок. Нельзя бить детей!» «Они ведь не могут дать сдачи», — заявила Милова с чувством. И это был, пожалуй, первый раз, когда она всерьез принялась с ним спорить. «Согласен», — хмуро признал Хватов. Добившись от него желаемого ответа, Слада тут же растеряла всякую воинственность, опустила взгляд, будто бы съежилась, снова собралась забраться в свою ракушку где так любила от него прятаться. Тут Данил вспомнил, что сын вытворил сегодня за ужином. «Слада, милая, не обращай внимания на Антона. Ему мать внушила всякое, он и ведет себя как осел». «Неужели ты не видишь, что он просто привлекает твое внимание?» Вдруг снова ожила она. «В смысле?» — нахмурил брови Данил. «Отчаянно привлекает внимание» настаивала на своем Белоснежка. «А я его не замечаю, разве? Зачем творить такое ради внимания?» «Да это, по сути, единственный действенный способ. Разве не видишь?» «Слада, не неси бред!» отчеканил он строго. Убрал с головы Белоснежки лед, проверил шишку. «Вроде не опухает больше», заметил сдавленно. Думал, на этом разговор сойдет на нет. Он просто отведет Сладу в комнату, и она кротко пожелает ему спокойной ночи. Но не тут-то было. «Первые два дня, которые Антон прожил здесь, вел себя гораздо лучше», — строгим тоном отметила Белоснежка. Хватов аж рот приоткрыл. Он ведь даже не в курсе был, что у Слады вообще имелся строгий тон. Аж заслушался её дальнейшей речью. Ты забрал сына к себе, но вместо того, чтобы уделить ему время, работал до девяти оба вечера. Думаешь, ребенку достаточно пары дежурных фраз за ужином? Нет. Вот он тебе на третий день козью морду устроил. Тогда-то ты и обратил на него внимание. Ну и пошло-поехало. Данил, ты правда не видишь, что происходит? Слада, ты плохо знаешь этого мальчика. «Серьез думаешь, что ему есть дело до того, провожу я с ним время или нет?» «Да он терпеть не может ни меня, ни мать!» «Любому ребенку нужен папа!» — упрямо заявила Слада. «У тебя столько возможностей! Ты можешь, если хочешь, хоть стадион арендовать, чтобы твой сын с друзьями там в футбол погоняли! Хоть в другой город на какой-нибудь матч слетать! Ты можешь что угодно!» но вместо этого предпочитаешь его игнорировать. «Я вообще-то работаю», — процедил Данил сквозь зубы. «Деньги зарабатываю, для него в частности. Без меня какая бы у него была жизнь». «Я уверена, ты хоть один день в неделю сыну можешь посвятить. Мама каждый день, а отец — праздник. Знаешь, как ребенку приятно проводить с отцом время». Хватов не знал. Его отец умер, когда ему еще и года не исполнилось. «Пойдем, отведу тебя в спальню, защитница». С этими словами он взял белоснежку под руку и повел из кухни. А все же приятно, что Слада полезла защищать его ребенка, пусть даже от него самого. Значит, не безразличен он ей. Как же Хватову стало от этой мысли приятно.